Не так скоро, как хотелось, но эскадрилья наконец перешла на ночные полеты. Машины у нас в ту пору были старенькие, еще первых модификаций, с множеством коротких выхлопных патрубков вокруг звездообразных моторов, и в темную ночь длинные оранжевые языки выхлопного пламени слепили летчика основательно. Все пространство, особенно впереди, почти не просматривалось, Пилотировать машину можно было только по приборам, но освоились и с этим. Шел уже новый летний сезон. Мы уверенно ходили ночью по маршрутам, бомбили на полигонах, летали в строю и, как ночные инструкторы, без раскачки приступили к обучению летчиков переменного состава, все прибывавших и прибывавших к нам. Но год начался, а это был 41-й с диковинных перемен. В январе я вернулся из отпуска, из порога ошеломляющая новость. Все молодые командиры, офицеры, как сказали бы сейчас, переселены из своих квартир в казармы дослуживать сроки четырехлетней срочной службы. Таков приказ нового наркома Тимошенко. Чтобы не повторять подобных переселений впредь, приказал выпускать летчиков из авиашкол в звание сержантов. Это был не первый удар по авиационным кадрам, но этот оказался особенно чувствительным и сразу отбил охоту значительной и, пожалуй, лучшей части молодежи связывать свою судьбу с военной авиацией. Из летных школ под разными предлогами стали вырываться даже летающие курсанты, предпочитая авиации другое, более надежное дело. Добровольный набор в летные школы сплыл. Ему на смену пришел обыкновенный военкоматовский призыв, резко отличавшийся от предыдущих спецнаборов низким качественным состоянием человеческого материала. Рана, нанесенная самолюбию молодых, но уже строевых командиров-летчиков, была глубокой и болючей. Но что такое это самое самолюбие или там честь, достоинство, даже судьба с точки зрения высших иерархов того времени? Так, химера, нечто совершенно нематериальное, а значит и не имеющее какой-либо ценность. Покинув свои квартиры, а значительной части семьи, Наши эскадрильские лейтенанты заняли огромную и гулкую, как ангар, солдатскую казарму, рассовали по углам и вдоль стен тощие койки с набитыми соломой матрацами и, развалясь на них в чем попало, не торопились наводить должный воинский порядок. Такими я их и застал. Встретили меня шумно, наперебой приглашали в соседи. И то нервно хохотали над своей блудливой планидой, то матюгались отчаянно и страшно. Веселые, сильные и гордые своим призванием, чувством счастливых избранников судьбы молодые командиры были глубоко унижены, грубо оскорблены и оказались совершенно беззащитными перед казенным своеволием любимых наркомов. Среди невольных пленников казармы. Оказалось немало и летчиков-инструкторов, поскольку летный аэроклубный стаж им не был засчитан в качестве армейского. Уязвляющая нелепость их положения заключалась в том, что все закрепленные за ними, так сказать, ученики, летчики и штурманы переменного состава, успевшие намотать изрядную выслугу в строевых частях, вполне свободно располагались на квартирах, кто в городе, кто в городке. Казьмин хотел и меня упечь в казарму, но я доложил, что мне туда идти не полагается. «Ты что же, — вскипел он, — лучше других?» «Ну, не лучше, но, по крайней мере, старше, товарищ капитан», — осознавая свою неуязвимость, отпарировал я, улыбаясь. «У меня еще с прошлого лета пятый год армейской службы идет». «Не может того быть, ты что-то путаешь» накалялся командир. «Начальник штаба!» — крикнул он через открытую дверь. «Найдите мне личное дело этого!» Он явно хотел сказать нахало, но не сказал. В личном деле значилось именно то, о чем я доложил. Казьмин еще полистал его в задумчивости, видимо, размышляя над моим возрастом, более молодым, чем у тех, кто попал в казарму, и как бы про себя произнес... «Когда же ты успел?» Так я остался жить в своей просторной и светлой комнате, которую, слава богу, пока меня не было дома, не успели по ошибке отобрать. Рядом со мной в двух других комнатах этой квартиры жил гурман и гулёна, а в общем добрый и весёлый толстяк, инженер нашей эскадрильи Николай Телков и его премиленькая жена Надя, Тихая и очень скромная женщина, а еще в одной обитал щупленький и лысенький, уже давно не молодой, гарнизонный вещевой интендант со своей смазливенькой и весьма игривой, не по возрасту доставшейся ему молодухой, которую с моим вселением он тщательно прятал за дверными запорами, не подозревая, что в то время я был младенчески неискушен по части терзавших его опасений. Но интендант все-таки просчитался. Угроза, которой он не замечал, надвигалась совсем с другого направления. Уже шла война, когда молодой пилот, уезжая в новую часть, прихватил с собой и мою соседку. Но жили мы очень мирно, не досаждая друг другу. Однажды вечером, это было зимой, когда я сидел под настольной лампой за спокойным чтением, в комнату, хранившую, к счастью, в ту минуту более или менее приличный холостяцкий порядок, исключая, конечно, книжные нагромождения и разброс всякого рода других предметов поверх письменного стола, постучав в дверь, вошел он. Сам камеск Сергей Павлович Казьмин. Я вскочил как ужальный, схватил протянутую мне руку, предложил стул и, стараясь незаметными движениями привести хоть в какое-то божеское состояние настольные завалы, что-то бормотал в оправдание такой неряшливости, одновременно застегивая распахнутый ворот гимнастерки. Сергей Павлович, между тем, как бы ничего предусудительного не замечая, стал не торопясь рассматривать мое обиталище, в котором кроме стола был еще казенный шкаф, да богатырская с никелированными спинками и широченным матрасом кровать. Моя первая собственность, почти недвижимость, которую я втащил еще в голые стены, чтобы после солдатских коек насладиться, наконец, невесомостью сна и покоя. Взглянув на этот агрегат, командир многозначительно хмыкнул, метнул взгляд на висевшую на стене семиструнную гитару и принялся не спеша листать и перекладывать журналы, какие-то брошюры, книги, среди которых была не только техническая авиационная литература, но большей частью художественная заговорил о них, стал расспрашивать о прочитанном, о друзьях, что бывают у меня, о моих увлечениях, о родительском доме. «Что привело его ко мне?» — недоумевал я. Оказывается, в тот вечер Сергей Павлович навестил сначала своих летчиков в казарме, а по пути домой завернул и ко мне, желая, видимо, удостовериться, Так ли уж благопристойно живет этот отшельник, избежавший казарм? Я постепенно успокоился, и теперь беседа наша шла совершенно по-домашнему, с той только особенностью, что Сергей Павлович молча слушал, изредка задавая неожиданные вопросы, а говорил все я. Мне уже показалось, что он немного устал и собирается уходить, как вдруг его взгляд проскользил вдоль стены, Упал в темный угол за письменным столом и там остановился. Казьмин чуть сощурился, всматриваясь в густую тень, потом наклонился, протянул туда руку и, ухватив за горлышко пустую винную бутылку, поставил ее на стол. Я чуть не упал, не зная, что делать и куда деваться. Между тем Сергей Павлович продолжал разговор в прежнем тоне и держал себя так, будто ничего не произошло. У меня хватило духу внешне ничем, ни словом, ни жестом не выдать своего замешательства, и только щеки мои, я это чувствовал, горели, как в огне. «Одевайся, пойдем ко мне». Это было совсем неожиданно. Вечер был тихий, под ногами хрустел снег. Во всех окнах домов начальствующего состава ДНС, как тогда назывались дома, где мы жили, горел свет, мелькали тени. Сергей Павлович шел молча. О чем он думал? Не обулите же с бутылкой. А мне тут конфуз не давал покоя. В те годы быть уличенным в пристрастии к спиртному — грех без прощения и пощады. Ну, как она, окаянная, могла застрять в моей комнате? Впрочем, никаких загадок тут не было. По вечерам, в свободные минуты, мои друзья, живущие в казарме, спешили заглянуть ко мне на огонек и на гитару. Ради этого случая, едва заслышав на ступеньках подъезда знакомый топот сапог, я снимал ее со стены, и пилотская команда еще с порога подхватывала какой-нибудь молодецкий напев, вроде «Гони, ямщик, куда глаза глядят, последний раз хочу тебя обнять!» Волшебный инструмент, он был со мной всю войну и во все годы после. В комнате становилось тесно, шумно и весело. Все гудело наперебой — песни, струны, разговоры и хохот. Потом вдруг в одно последнее уже нетерпимое мгновение, все, как ветром сдутые срывались с места, и с грохотом распахнув двери настиж, вмиг исчезали из дома, несясь во весь опор в свою казарму на вечернюю поверку. Видно, в один из таких вечеров, во время чьего-то дня рождения или иного повода, а может и Бизонова, она и оказалась тут, конечно, к месту, эта чертова бутылка, которую давно нужно было убрать на кухню. Хмельным в эскадрилье никто серьезно не увлекался, и тяги к тому у нас особо не было, да и смотрели за нами строго. По понедельникам после выходных на утренней поверке вдоль пилотского строя, приподнимаясь на цыпочки, медленно проплывал комиссар Демидов, не столько всматриваясь, сколько внюхиваясь в нас. Затаив дыхание, мы ели начальство преданными глазами. Не обнаружив ничего предосудительного, но продолжая подозревать нас в смертных грехах, он произносил, при этом очень натурально морщась, одну и ту же, с его точки зрения, неотразимую фразу. «И как вы ее пьете? Она же горькая!» Знал комиссар эту тонкость не понаслышке. С Сергеем Павловичем мы не спеша домолчали до самой его квартиры. Некоторая неловкость все еще не покидала меня, и я очень медленно освобождался от нее даже в его доме, где меня просто и приветливо встретила Вера Николаевна, его жена и их веселая дочка-школьница. У Сергея Павловича была очень уютная и вся до блеска чистенькая квартира, Скромная и красивая мебель, за стеклами небольшого буфета сверкала тонкая посуда, в полированном книжном шкафу были с толком расставлены книги. По их корешкам нетрудно было понять. Тут немало и специальной литературы, и художественных изданий. Был чай, и уже за столом беседа шла совсем непринужденно, не помню уж о чем. Сергей Павлович даже слегка подшучивал над моим холостяцким бытом — Но о бутылке ни слова. Под конец он извлек из книжного шкафа тоненькую книжцу французских летчиков О'Кера и Крейна в русском переводе «Слепые полеты» и подал мне. Прочти. Полезная книга. Пожалуй, лучшее, что есть у нас из написанного о полетах по приборам. С началом теплых дней эскадрилья вышла в лагерь. Теперь мы вычерпывали летное время, ровной погодой до дна, оставляя себе на отдых и на осмотр машин самую малость. Возможность скорой войны невидимым призраком витала над нами. Это мы больше чувствовали, чем знали. С политинформациями, как всегда, все было в порядке, просто и ясно. С Германией есть у нас договор не только о ненападении, но и о дружбе дружба с фашистами, вопросы задавать в те годы от греха подальше было не принято, чтобы в ином из них не просквозил подозрительный ход собственной мысли. А когда, как сообщили газеты, кто-то где-то будто бы усомнился во взаимной верности дружеским обязательствам, высокоуполномоченная ТАСС, не предполагая, что ровно через неделю фашистские войска взломают западные границы, — Дала отпор этим безответственным заявлениям, заверив мировое сообщество, что слухи о намерении Германии порвать пакт и предпринять нападение на СССР лишены всякой почвы. Но все оказалось, как поняли мы много позже, обыкновенной кулуарной игрой на две персоны, где каждый из партнеров должен был одурачить и усыпить другого. Гитлер не проспал. Сталина, когда в наших городах уже рвались бомбы, разбудил Жуков. Пока наверху были заняты прогнозами войны и мира, мы, не догадываясь об этом, с азартом прокручивали последние остатки нашей предвоенной жизни к походной неустроенности, которой уже кое-как приспособились, претерпелись, не представляя иной и все-таки при всей самоотдаче крепко привитому чувству гражданского долга не покидали нас и житейские страсти. По субботам, когда затихали самолетные звуки и над лагерем оседала аэродромная пыль, женатое сословие приходило в суетливое возбуждение, надеясь в расчете на командирскую милость улизнуть к выходному в Воронеж. Но удачливых было немного. Зато по воскресеньям, с приходом утреннего поезда, от ближайшей станции чинно тянулась, отягощенная узелками и корзинками, живописнейшая вереница молоденьких жен и невест, раскрасневшихся и счастливых, с неукротимой взволнованностью на сияющих хорошеньких личиках от нетерпения встречи со своими ненаглядными красавцами. А красавцы, закопченные на ветрах и солнце, с облупленными носами и выгоревшими бровями, сами трепещат при вкушении свидания, но сдержанные и торжественные чопорно встречали их еще в пути на пыльной проселочной дороге, ведущей к лагерю. Идиллия — зрелище, сочные сюжеты для веселых холостяцких анекдотов. Но в первую после сообщения ТАСС «Субботу» ставшую на долгие годы последней в мирной жизни, как бы в подтверждение крепости и надежности нашей с немцами нерасторжимой дружбы, даже холостой народ был отпущен в город с небывалой щедростью. В лагере осталась только горстка штабников, очередные дежурные смены да часть технического состава, которому и в воскресенье всегда находилась неотложная работа на самолетах. Так было, оказывается, не только в нашей бригаде. Всплеск небывалой вольницы захлестнул в тот роковой предвоенный вечер многие гарнизоны. Воинство бросилось в половодье гуляний, в неудержимое веселье, заполнив полные праздничного блеска и музыки клубы, парки, эстрады. В домах шумели вечеринки, до поздней ночи светились огни городских окон. Не в тот ли вечер сердечная привязанность нашего молодого летчика-инструктора и моего друга Васи Скалдина, очень симпатичная, кругленькая, с немного царапучим характером, галочка собрала к себе то ли наименины, а может, по другому поводу, и своих подруг, и его эскадрильских друзей. Во всяком случае, все мы явились в ее дом с цветами и подарками. Гонял фокстрот и патефон... Взрывался смех, в тугих пилотских лапах повизгивали счастливые танцующие девчонки. Длинный артельный стол с обеих сторон плотно заполнили гости, а у торца рядом с Галочкой самоуверенно уселся Васька, давно переходивший в роли общепризнанного ее ухажера все сроки. Праздник набирал силу, но шел в пределах правил, пока в разгар веселья в зальчик не вкатилась мячиком Галина мама и на надрывной ноте прогласила «Горько!». На мгновение повисла настороженная тишина. Потом, как с обрыва, не думая о последствиях, ухнул этот губительный клич, заскандировал на все голоса, зазвенел стаканами и рюмками — Пытаясь предотвратить непоправимое, я кого-то толкал в бок, тянул за полы пиджаков, но от меня отмахивались, как от мухи. Энтузиазм все больше овладевал застольем. Вразительно глядя на своего затравленного избранника, медленно, но уверенно поднялась Галя. Тот съежился, забегал испуганными глазами, будто еще спасение, но, не найдя его. Встал и чинно поцеловал свою суженую в приоткрытые губы. Все. С той минуты в доме кипела свадьба. В одно мгновение был потерян еще один друг. С женатыми дружба у меня не ладилась. Правда, время показало иное. Дружба, хотя и осела, но не разрушилась. Скрылась и мистификация — Экспромт свадьбы мой верный дружище, кажется, разыграл, хоть и на скорую руку, но по согласованному сценарию. Поздно ночью прогрохотало небо, стал накрапывать дождик, мы еле успели влететь в пустой вагон последнего трамвая, катившего на край города к нашему городку. Васьки с нами не было». Сон крепкий и безмятежный овладел мною мгновенно. Редкая радость, когда не угрожает тебе ранний подъем, а день обещает свободу. За распахнутым окном гудел ливень, гуляли раскаты грома. Потом я почувствовал тишину и еще глубже впал в блаженное состояние покоя но в самый непробиваемый сон уже давно не раннего утра вдруг ворвался тревожный голос моего соседа Николая Телкова. «Вставай, вставай, Василь!» — теребил он мое плечо. «Война!» «Ты что? Откуда взял?» «Немцы перешли границу, бомбят наши города». «Как это бомбят?» — опешил я. Но в следующую минуту, застегиваясь на ходу, я вместе с другими ребятами, пулей, вылетавшими из подъезда, впустился на вокзал. Первым шел товарняк. Годится. Он не останавливается у нашего полустанка, у колодезной, но не беда, с меня еще не сошли студенческие навыки трамвайного пассажира, не признававшего остановок. Аэродром был на полпути к штабу, и я сначала завернул к своему самолёту. Баки заправлены, шла подвеска бомб. В штабе никакой оперативной информации. Не было её и позже. Установлена очередность дежурства с бомбами, выданы кипы карт, штурманы клеят их аж до Берлина. Новые дни не вносят в нашу жизнь никаких поправок. Летаем, камуфлируем самолет. Слушаем радиотрансляцию, пользуемся слухами. Немцы говорят, долетают до Воронежа, но мы их не видим. А то бы что? А то бы истребителей близко нет, гоняться за немецкими бомбардировщиками на наших ДБ-3, глазом не моргнув, погнался бы со своими шкасами. Слава богу, этого не случилось. Может, в этом настрое, а скорее «Отчаяние и лежит природа таранов 1941 -го года».